То есть в полдень, когда пришло время идти пить камру сбывшими и одновременно будущими коллегами, и дразнить их своей довольно фезиономией отлично выспавшегося бездельника. Они, впрочем, тоже не особо надрывались на службе. После принятия поправок к кодексу Хрембера в ехе внезапно наступили очень спокойные времена. Хотя поначалу многие предсказывали обратное, и даже у Джуфина, по его признанию, возникали порой подобные сомнения. Однако, когда сошли на нет неизбежные волнения, сопутствующие любым переменам, оказалось, что расчёт был верен: чем меньше запретов, тем ниже уровень преступности. Люди умеют распоряжаться свободой куда лучше, чем обычно думают законодатели. Большинство она вообще нужна скорее для сохранения чувства собственного достоинства, чем для каких-то активных действий. Пока кодекс Хрембера запрещал использование даже совсем невысоких ступеней очевидной магии, желающих нарушить закон было куда больше, чем мест в королевской тюрьме Халоме, предназначенной для преступивших закон колдунов. И знали бы жители Еха, как крупно им повезло с шефом тайного сыска который хоть и слыл безжалостным людоедом, но в большинстве случаев предпочитал обходиться штрафами, а то и просто словесными предупреждениями. Ина адрес отказывался вчетверо увеличить число тюремных камер за счёт соответствующего уменьшения их площади, как не раз предлагал экономный великий магистр Нуфлин Монимах, счастливо живущий теперь в городе Мёртвых Харумбе.